«Ну?» — мрачно спросил Диджи. Гледи оказалась была в отчаянии. Она машинально взглянула на Дэниела и Жискара. Те стояли молча и неподвижно. «Я не хочу возвращаться на Аврору, Диджи!» — сказала она. «Вряд ли они хотят уничтожить Жискара. Он в рабочем состоянии, уверяю вас. Это просто уловка. Они по каким-то причинам хотят вернуть меня. Я полагаю, что их нельзя остановить». «Это аврорианский военный корабль!» — сказал Диджи. «И здоровый!» А наш всего лишь торговая суденышка. Мы можем поставить энергетические щиты, и они не смогут одним ударом уничтожить нас. Но постепенно они нас измотают, в сущности, довольно быстро, и тогда уничтожат. А вы не можете каким-нибудь способом сразить их? С моим вооружением. К сожалению, Гледи, их щиты могут отражать наши удары до тех пор, пока у нас не кончится энергия. Кроме того, да видите ли, они загнали меня в угол. Я ведь думал, что они попытаются перехватить нас до прыжка, но они знали место моего назначения, прибыли сюда первыми и ждали меня. Мы внутри Солнечной системы. Земля является ее частью. Даже если бы я захотел, команда не станет мне подчиняться. Почему? Можете назвать это предрассудком. Солнечная система — священное место, если выражаться возвышенно. Мы не можем осквернить его дракой. Могу я принять участие в дискуссии, сэр? Неожиданно вмешался Жискар. Диджи хмуро взглянул на Гледию. «Пожалуйста, позвольте ему», — попросила она. «Эти роботы чрезвычайно умны. Я знаю, вам трудно поверить, но...» «Я выслушаю, но это не повлияет на мое решение». «Сэр, я уверен, что им нужен именно я. Я не могу себе позволить стать причиной вреда для людей. Если вы не можете защищаться сами и уверены, что погибнете в конфликте с их кораблем, У вас нет иного выбора, кроме как выдать меня. Я уверен, что если вы согласитесь меня отдать, они не станут возражать, чтобы леди Гледия и друг Дэниел остались здесь. Это единственное решение. — Нет! — яростно сказала Гледия. — Ты мой, и я не отдам тебя. Я поеду с тобой, если капитан решит, что ты должен ехать. И присмотрю, чтобы они в самом деле не вздумали уничтожить тебя. — Могу я тоже сказать? — спросил Дэниел. Диджи развел руками в комическом отчаянии. «Пожалуйста! Все хотят говорить!» «Если вы решите выдать Жискара, вам следует подумать о последствиях. По-моему, Жискар полагает, что на врарианском корабле ему не сделают ничего плохого, но я не уверен. Я считаю, что аврариане всерьез думают, что он опасен. И вполне вероятно имеют инструкции уничтожить спасательную шлюпку, когда она станет приближаться со всеми, кто будет на ее борту». «Зачем им это?» – спросил Диджи. Аврариане никогда не имели дела с опасным роботом и даже не представляют себе, что это такое. Они не захотят взять такого на борт корабля. Я бы посоветовал вам, капитан, отступить. Почему бы не сделать еще один прыжок от земли? Мы не так близки к какой-то планетной массе, чтобы это нам помешало. Отступить? Вы хотите сказать бежать? Я не могу. Ну, тогда отдайте нас, сказала Глэдди, всем своим видом выражая покорность судьбе. Я не выдам вас, яростно сказал Диджей, и бежать не могу, и не могу драться. Тогда что же остается, спросила Гледия. Четвертое, сказал Диджей. Гледия, я прошу вас оставаться здесь с роботами, пока я не вернусь.